Глава 20. В голове у Брандолини вертелась одна идея. Это была не просто догадка, но и неокончательная уверенность, ведь детали головоломки слишком разрознены. Он попросил разрешения у руководителя группы навестить Игнацию Фортунати. Парень был еще бледнее и несчастнее, чем обычно. Содержание в камере не пошло ему на пользу. Допросы оказались бесполезны. Игнацию или плакал, или молча раскачивался на стуле. Врачи заключили, что дальнейшие разговоры нужно прекратить, сначала нужно стабилизировать психическое состояние пациента. Капитан махнул рукой. «Бесполезно с ним говорить. Попробуйте, но вряд ли вам удастся. Единственный выживший из их компании и невозможно допросить. Я все больше склоняюсь к мысли, что он убийца. Но у нас нет ни мотива, ни доказательств. А этот чудик, даже если заговорит, опять сочинит с три короба». Так Брандалини оказался в психиатрической клинике, куда перевели Игнацию. Врач долго не соглашался. Брандолини просил, уговаривал, объяснял, что поговорит с пациентом, но только пять минут и только в его присутствии, и если Игнацию начнет нервничать, разговор сразу закончится. Карабинер поздоровался, напомнил о первой встрече, когда Игнацию пришел на станцию карабинеров. Парень молчал. Врач уже покачал головой и жестом показал карабинеру на дверь, но тут Брандалине спросил. «Зачем ты выдал ее за свою?» Игнацов вздрогнул. «Вы знаете?» «Знаю. Это была шутка. Дядя все равно не разрешил бы мне поступить в консерваторию. И мы решили пошутить. Маэстро Капатонди был таким напыщенным, самодовольным. И ты переписал ее своей рукой?» «Да». И мы вместе придумали, что это опера о любви, и я даже посвятил ее Марчели. А потом... Что потом? Я испугался. Я начал думать о ней, как будто... Как будто это я ее сочинил. Поэтому я придумал историю про прадедушку. Я боялся, что сойду с ума. Она проклята. Она сводит людей с ума. Врач поднялся, увидев, как заволновался Игнацио. Брандалини бросил умоляющий взгляд и заторопился. Где вы ее нашли? Это Танина. В старом архиве в Венеции его собирались выбрасывать. Танина попросил разрешения посмотреть ноты. Но Вивальди не записывал свои произведения. Его руку нельзя узнать. Как же Танина определил авторство? Брандалини впервые назвал имя и подумал, что сейчас его скрутят и отправят в палату по соседству с Игнацио. Причем тут почерк? Манера? Стиль? Он сначала не поверил своим глазам, ведь это была мечта найти пропавшую симфонию. Кто предложил подшутить над Капотонди? Танина. Мы знали, что он единолично допускает участников на конкурс. Танина не подходил, он был уже достаточно известен. Виола никогда не писала музыку. Подходил только я? И ты переписал старинные ноты и отправил на конкурс от своего имени. Да. И тебе отказали, работу не приняли. «Получилось так, как мы и рассчитывали», — парень хихикнул. «Этот напыщенный индюк не допустил до конкурса не Игнацио Фортунати, а Антонио Вивальди». «Время», — врач постучал по циферблату, — «заканчивайте разговор». «Что случилось с оригиналом?» «Эта симфония действительно проклята». Танино бросил музыку. Он сказал, что встретился с совершенством, нашел потерянную симфонию и понял, что больше ничего не хочет в этой жизни». «Сказал, что его игра никому не нужна, а написать подобную музыку он никогда не сможет». «Но вы собирались открыть правду о промашке Капотонди?» «Сначала да. А потом Танина сказал, что не хочет делить ее ни с кем. Нам с Виолой не удалось его уговорить. Но я... Я не мог допустить, чтобы она пропала. Поэтому ты пришел к нам и сочинил историю об опере, которую украл Капотонди?» «Да», — парень опустил голову. «Но я не знал». Я правда не знал, что Капотонди ее сохранил. Я думал, начнется следствие, и Танина придется рассказать правду. Но почему он ее сохранил? Почему Капотонди не допустил работу до конкурса и оставил у себя? Не просто оставил. Он ее спрятал, отдал своей уборщице. Он не знал, что отдает копии симфонии матери того, кто нашел подлинник. Думаю, он понял, что попало к нему в руки». Как минимум понял, что это не просто опера начинающего музыканта. Врач встал и открыл дверь. «Достаточно, уходите!» «Последний вопрос», — уже в дверях обернулся Брандалини. «Вернее, два вопроса. Кто мог знать о шутке, придуманной вашей троицей?» «Никто. Мы никому не говорили. Иначе не было бы эффекта». «Где симфония сейчас?» «Я не знаю». «Вы хотите сказать, что все три убийства произошли потому, что кто-то искал подлинную партитуру Вивальди?» Капитан Карабинеров недоверчиво смотрел на Брандалини. «Именно так. Или искал, или уже получил в руки и убирал всех, кто об этом знал. Первым оказался Микеле Капатонди, второй — Виола Креспелли, третьим — Танина Пантони. Игнаццо остался жив только потому, что сначала сбежал, а потом попал за решетку». Но кроме них четверых никто не мог знать. И есть два человека, которые могли узнать тем или иным способом и знали всех четверых. Один из них Марчела Марготти, но в ее состоянии она вряд ли способна задушить человека, у нее просто не хватит сил. Тем более, что в момент убийства Виолы она никак не могла находиться на званом ужине. А кто второй? Капитан, позвольте я сам поговорю с этим человеком. Но сначала я хочу еще раз осмотреть вещи, которые были на Танино. Вы и так чудом оказались в оперативной группе. Не хватало еще натворить дел. Я еду с вами». Брандолини остановил машину. Попросил подождать минуточку, нырнул в двери лавочки. Через несколько минут он вернулся, держа в руках белый бумажный пакет, украшенный красными цветами и перевязанный тонкой золотой ленточкой. «Что вы купили?» Брандолини молча сунул пакет в карман плаща. «Маришала, вам не кажется, что вы переходите все границы? Я просто боюсь сбиться с мысли». Они подъехали к зданию консерватории, оставили машину на небольшой площади перед входом и вошли внутрь. Вахтер сверился с расписанием занятий и сообщил, что преподаватель проводит занятия на втором этаже. Взглянул на часы. «Через десять минут перерыв». «Я сейчас ему скажу и попрошу спуститься. Мы поднимемся с вами». Лестница привела их в старинный коридор второго этажа. Вахтер остановился перед дверью класса и постучал. Изнутри раздался голос. «Войдите!» «Маэстро, вас срочно вызывают эти сеньоры», — объявил вахтер, не произнося слова карабинеры. «Минутку, я сейчас приду». Брандалини поблагодарил вахтера и добавил. «Мы подождем снаружи». Из аудитории доносились звуки рояля. Играли так хорошо, что, без сомнений, это преподаватель, а не студент. Через пару минут звук прекратился, голоса приблизились, дверь открылась. Из комнаты вышла светловолосая девушка со стопкой нот под мышкой. Она обернулась, чтобы сказать «До завтра, маэстро», и ушла, не обращая внимания на карабинеров. Затем дверь снова открылась и появился конфеттини. Он казался еще более долговязым и скромным, чем в прошлую встречу. Преподаватель сразу узнал Брандолини. «Маришало, что вы здесь делаете?» Протянул холодную вспотевшую руку, капельки пота выступили и на лбу. Карабинер едва коснулся протянутой руки. Представил капитана Филиппа Корво. «Здесь есть спокойное место, где мы можем поговорить». Конфеттини жестом пригласил следовать за ним. В конце коридора открыл стеклянную дверь и впустил офицеров в своего рода склад старых потрепанных инструментов. В комнате пахло плесенью и застоявшейся пылью. В углу стояли сложенные табуреты для фортепиано. Маэстро поставил их в центр комнаты и пригласил визитеров сесть. Затем он тоже сел на старый сундук. Чего вы от меня хотите? Дело же закрыто? Мы хотим правды. Конфетини нервничал. Правды? О чем? «Об убийствах Микели Капатонди и Танина Пантони, а также Виола Креспелли». Выражение лица капитана ясно говорило. «Что это за цирк? Зачем мы здесь? Какое отношение этот нелепый человек имеет к трем убийствам?» «Да прекратите же! Что за глупости? Всем известно, что Капатонди убил несчастный Игнацию Фортунати, а Танина — пчелы!» Брандалини поднялся с пыльного табурета. «Думаю, все было не так». «Кого это волнует?» — неожиданно высоким, надорванным голосом крикнул Конфеттини. «Оба дела закрыты!» «Вы ошибаетесь!» «Я не понимаю, почему вы пришли ко мне?» «Потому что вы убили их! Где она?» «Кто?» — Прохрипел Конфеттини. «Симфония Вивальди!» Глаза преподавателя расширились от ужаса. «Вы? Вы? Откуда вы?» «Мы знаем! Где она?» Конфеттини схватился за голову и заскулил. «Я не знаю, не знаю, она пропала, все бесполезно, все зря».